Глава шестая. Притерианцы. «Огонь!» — крикнул я, разрывая легкие. Окопы полыхнули залпом, а потом зачистили, захлопали одиночными выстрелами. Я ловил в прорезь прицела чужой винтовки синие мундиры и стрелял. Стрелял! Свистнула пуля. Пришлось пригнуться и вовремя. По брустеру простучала пулеметная очередь. «Мать!» — ругнулся я. «Откуда у них пулеметы?» Стеценко скрючился у стенки окопа, костяшки пальцев у него побелели. Он мертвой хваткой держал револьвер в одной руке, а другой пытался расстегнуть верхнюю пуговицу гимнастерки. «Ручные с дисковым магазином! Альянс, паскуды, несколько вагонов этого добра синемундирникам прислали!» Мой зам приподнялся, пальнул пару раз из револьвера и спрятался обратно в окоп. «Теперь они нам вставят! Еще посмотрим, кто кому вставит!» Неуверенно сказал я и, пригнувшись, побежал по линии окопов в блиндаж. Черт бы побрал этот полустанок, эту железнодорожную развилку и лоялистов, которым она позарез необходима. Когда я вошел в блиндаж, снаружи громыхнуло. Мне на фуражку и шинель посыпался песок. В углу солдат-связист ковырялся в рации. «Боец, связь есть?» «Минут, господин поручик!» «Позовешь меня, я сверху буду!» Я развернулся на каблуках и вылез в окупы. Ох, мать-перемать! Лейлисты снова шли в атаку. Под прикрытием нескольких броневиков, которые поливали наши окопы огнем из пулеметов, густые цепи синих мундиров продвигались к нашим окупам. Рота! Гранаты! Тось! — заорал я и бегом побежал к расположению пулеметной команды на правом фланге. — Вахмистр, прекратить огонь! — приказал я. Вахмистер Перец удивленно выпучился на меня, но отдал отмашку своим пулеметчикам. «В чем дело, поручик?» «Всем укрыться в окопах, подпустим их поближе!» «Мамсуров, раздать бутылки с зажигательной смесью!» Чернивый боец, исполняющий обязанности посыльного, рванул за бутылками. На несколько секунд над окопами моей роты повисла тишина. Я помедлил, глядя, как солдаты разбирают гранаты и коктейли. Уже слышались выкрики лоялистских командиров. «Рокот моторов броневиков!» «Ну, с Богом!» — проговорил я и потом уже гаркнул во всю глотку. «Давай!» Одновременно с бойцами поднялся в окопе в полный рост и приложил винтовку к плечу. «Огонь!» Что-то около пятидесяти человек в синих мундирах оказались в наших окопах. Завязалась рукопашная. Какой-то рябой лист кинулся на меня, на ходу дергая затвор. Я видел грязь на штыке, трясущиеся пальцы своего врага. Отшвырнув бесполезную винтовку, кинулся ему под ноги. Повалил, принялся выкручивать винтовку у него из рук. Он пару раз больно пнул меня ногой, а потом я отпрянул, дернул из кобуры револьвер и выстрелил ему в грудь. К этому времени все закончилось. Я попытался оттереть грязь с лица рукой, но только больше запачкался. На поле перед окупами горели уже четыре броневика. Лоялисты откатывались на свои позиции, не заботясь о мертвых и раненых товарищах синие мундиры которых покрывали пространство перед окопами. Бойцы выбрасывали трупы врагов из траншей, перевязывали раны. Фишер из пулеметной команды накрывал тела погибших соратников брезентом. Мы потеряли восемь человек. «Господин поручик, вас вылывают! крикнул связист из блиндажа. «Ну надо же! Как они вовремя, однако!» Через минуту я был у рации. На связи был незнакомый мне полковник по фамилии Барковский. Он кричал очень громко, но из-за помех и стрельбы я его еле слышал. «Да прибавите составы на полустанок! Любой ценой! Слышите? Обеспечьте выгрузку личного состава! Чистя особо у нас полустанок до последней капли крови!» Я закатил глаза. «Любой ценой, до последней капли крови! Как меня все это достало!» «Но части особого назначения — это хорошо. Я их в деле не видел, но, по слухам, они ребята серьезные» и называются как-то интересно, на римский манер. Снаряд рванул совсем рядом, и из окопов послышались крики. Зацепило кого-то из бойцов. «Санитар!» — заполошно орал кто-то. Я выскочил из блиндажа, суматошно огляделся, отметив краем глаза покосившееся здание полустанка на фланге нашей линии обороны, жмущихся к стенкам окопов солдат. Задранная вверх покореженная дуло пулемета и иссеченный осколками кустарник между нашими позициями — и позициями лоялистов. И как нам было обеспечить выгрузку? — Я! Молодой ком взвода возник, как из-под земли. — Бери своих людей, пару пулеметов и дуй к полустанку. Укрепитесь там, зря не высовывайтесь. Мы ждем подкреплений, нужно продержаться, пока не прибудет поезд. Вишневецкий кивнул, козырнул, а потом спросил. — Господин поручик, а когда он прибудет? — Надеюсь, что скоро Вишневецкий. — Очень надеюсь. Я верил как он, пригнувшись, бежит к своим людям, по пути рассказывая всем о подкреплении, как приободряются солдаты. Пожалуй, оставлю на него роту в случае чего. В случае чего? Тут ты, что за напасть в голову лезет? Пришлось быстро перемещать линию обороны, учитывая потребность прикрыть полустанок. Да и тот факт, что гаубичная батарея лоэлистов здорово пристрелялась по нашим позициям, тоже. Вторая линия была хлипкой. Неглубокие окопы, еле-еле укрепленные мешками с песком пулеметные гнезда, не тебе блиндажи, ни их норок. Беда, в общем. Хорошо, что лоялисты дали нам передышку. Не знаю, что у них там происходило. А может, мы их просто сильно потрепали, но позиции рота сменяла в довольно спокойной обстановке. Долго отдыхать нам не дали. Заняв позицию в окопе, я в бинокль наблюдал нестройные ряды синемундирников, приводящих себя в порядок под прикрытием небольшой рощицы. До нас доносился от моторов. Значит, броневики были все еще здесь. И за холмами на горизонте не дремала гаубичная батарея. Лоялисты вошли в атаку под прикрытием огненного вала. Гаубицы лупили метрах в пятидесяти перед первыми рядами синих мундиров. На удивление, огонь прекратился недалеко от наших окопов. Я не сразу понял, что они боятся повредить железнодорожное полотно. Берегут коммуникации для себя. Артобстрел кончился, но легче не стало. До нас добралась их пехота Мы просто не успели остановить огнем наступающего противника И на наших позициях завязалась рукопашная схватка Я вытянул шашку из ножен И, наметив себе вражеского сержанта с соперной лопаткой в руке, бросился в атаку Следующие несколько минут слились для меня в бесконечное багровое мгновение Которое закончилось пронзительно звонким свистком паровоза Поезд мчался сквозь пелену дыма и грохот взрывов на всех парах. Два аэроплана прикрытия, сопровождающие состав, сделали вираж и, нарисовав кровавый пунктир огнем своих пулеметов, прорядили цепи атакующих лоялистов. Слезгом и грохотом состав остановился у полустанка. Двери вагонов открывались. Оттуда выпрыгивали какие-то люди. На нас пошла новая волна атакующих. Моя рота ответила залпами и гранатами, которых почти не осталось, штыками, прикладами и кулаками. В какой-то момент мне показалось, что мы дрогнем. Слишком уж много было синих мундиров, слишком сильно устали мои бойцы. Стряхнув с шашки капли крови, я оглянулся и остолбенел. Стройные ряды, черная форма, ротные штандарты реют на ветру. На рукавах — черепы кости, в глазах — молнии и громы, на лицах — решимость, вера и преданность. Претерианцы! Личное его высочество гвардия! — лейлисты тоже заметили нового врага и один за другим стали покидать поле боя. Офицер, усатый в зубах сигара, прошелся вдоль строя притарианцев, взмахнул сверкающей саблей и ракочущим, поставленным голосом, скомандовал. «Когорта! С песней! Марш!» Грохнули сотни сапогов. Притарианцы двинулись вперед. Оружие на изготовку, шаг ровный, впереди песня. Из империи могучей, от великой от янги, Молчаливой грозной тучей шли имперские полки. Примечание автора. В тексте использованы мотивы различных дореволюционных И белогвардейских вариаций марша сибирских стрелков. Конец примечания. Они так и шли, печатая шаг, Не обращая внимания на выстрелы и взрывы. Крепкие глотки пели-орали полные мрачной решимости Слова этой песни. Их сурово воспитала мать холодная тайга. Бури грозные с вальбарда, мангазейские снега. Два броневика выкатились из леса, попытались развернуть свои башенки, залить свинцовым дождем колонны претарианцев. Куда там? Связки гранат, ручные пулеметы, дымят броневики. Мои бойцы как-то собрались, оправились. Я неожиданно для себя рявкнул: Рота, стройся! Бойцы стали плечом к плечу. Равняйся! «Смирно! Шагом марш!» А впереди притерианцы ворвались на позиции лоялистов, крушили, ломали, сметали все на своем пути. «Эх, империя родная, за тебя ль не постоим, и за морским дальним странам мы привет передадим». Мы подошли в тот момент, когда лоялистский штаб пытался удрать на легковых автомобилях, а гаубичная батарея прямой наводки начинала обстреливать потерянные позиции. Мы видели артиллеристов в синих мундирах, Здорово попуртивших нам кровь. Видели и слышали залп из сотен винтовок вслед штабной автоколонне и вильнувшую в кювет последнюю машину. «Цепью в атаку! Бегом марш!» — проревел офицер притарианец и, постепенно ускоряясь, парни в черной форме устремились к вражеской батарее, к автоколонне с разбитыми стеклами и спущенными шинами. Я запоздало повел роту в обход артиллерийских позиций. Мои ребята уже в один голос с претарианцами пели-орали. «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда, офицерские заставы занимали города!» Лейлисты стреляли хорошо, но остановить черную лавину не могли, да и мы подоспели вовремя, ударили во фланг и сбили их охранение. Ревели притарианцы, сбрасывая под откос холма гаубицы, безжалостно добивая раненых и опрометчиво сдавшихся в плен врагов. «Мои ребята уже уверенно подхватили». «Знай, страна, в лихие годы, в память славной старины, честь великого народа отстоят твои сыны!» А я устало сел на мешок с песком, оставшийся от ретраншимента позади орудийных позиций, и, сняв фуражку, отер лицо. «Это великолепно, но так не воюют!»